Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Виктория и Сергей Бехтеревы. Лидер будущего. Как направлять энергию команды с помощью драйв-совещаний и фасилитации. Читают авторы. Посвящаем эту книгу тебе. В Благодарность за то, что ищешь и открыт новому. Спасибо моим родителям Виктору Викторовичу и Людмиле Владимировне Колесниковым за то, что научили меня видеть возможности, верить в людей и находить простые решения даже в самых сложных ситуациях, вдохновляясь и вдохновляя, что в конечном счете и привело меня в фасилитацию. Виктория Бехтерева Путеводитель по книге. Нет такого явления, как выживание сильнейших, выживание наиболее адекватных, может быть. Не имеет значения, насколько оптимальным является решение. Важно, в какой мере оно превосходит альтернативы. Питер Вотс. Ложная слепота. Дорогие друзья, коллеги и единомышленники! Спасибо вам за любопытство и интерес к нашей новой книге. Разрешите представиться Виктория и Сергей Бехтеревы. Более 15 лет партнеры в семье, более 8 лет в бизнесе, исследователи бизнесов со смыслом, организации про людей и для людей с уникальными бизнес-моделями больше, чем про деньги, успешных, устойчивых, гибких ставших пространством для самореализации их создателей, лидеров, а также их сотрудников. Много лет как консультанты, тренеры, фасилитаторы мы помогаем создавать сильные корпоративные культуры, а последние 6 лет популяризируем самоуправление, самоорганизацию и фасилитацию в русскоязычном мире. Это книга и онлайн-портал ⁇ Фасилитация для лидера РФ Итог нашего исследования – кладезь наработок. Наконец-то мы собрали в одном месте нашу авторскую методологию подготовки, проведения и доведения до результатов совещаний, сессий и встреч в любых организациях, независимо от страны, рынка и этапа развития. Сценарии, памятки. Чек-листы, которые ждут встречи с вами во время прослушивания этой книги, помогут не только сделать рабочие встречи структурированными и быстрыми, но и научат завершать совещание с четким пониманием, кто, что и какому числу сделает. С радостью и предвкушением отдаём эти бесценные инструменты в ваши руки. Это Книга-примерка. Примерка роли, за которой мы уверены не только будущее, но и настоящее современных организаций и объединений людей. И роль это — лидер-фасилитатор. Вам совсем не обязательно слушать эту книгу от начала и до конца, главу за главой. Вы можете выбрать интересующую вас тему. Мы предпочли формат вдохновляющего тренинга «Примерки». Одна глава — один тип совещания, один вектор энергии в организации. Цель в том, чтобы вы примерили на себя многогранную и развивающую роль лидера-фасилитатора. Разделы внутри глав помогают разобраться в особенностях разных совещаний и сразу опробовать их на практике в ближайшее время. Для этого в каждой главе Приводится подробный сценарий с таймингом. Не надо совершать революцию. Не надо резко менять курс. Возьмите то, что вам понравилось, заинтересовало, показалось полезным. Это может быть элемент совещания или просто визуальный плакат, а может быть роль или просто фраза. Достаточно просто поверить, попробовать и открыть еще одну возможность. или возможность. как вам больше нравится. Пусть это будет достаточно безопасно, чтобы попробовать в той ситуации и с теми людьми, в которой и с которыми вы сейчас вместе. В конце концов, все равно ведь вы сюда попали, в мир этой книги. Так что лучше уж попробовать. Все видео, статьи, опросники, плакаты для сессии и совещаний и другие материалы — Вы можете найти и бесплатно скачать на сайте книги. У нас есть мечта. Мечта о том, чтобы организации были сосредоточены не только на зарабатывании денег, но и на поиске смысла. Чтобы их создатели были счастливы, могли самореализоваться и исполнить свои мечты легко, радостно трансформируя рутину работы в яркость игры. И пусть таких компаний будет больше, чтобы в них приходили деятельные мечтатели, честные, смелые, красивые и трудолюбивые, которые воплощали бы свои идеи и делали мир лучше. Уверены, фасилитация то, что надо для создания таких деловых экосистем и для управления ими. Мы предлагаем новую роль. Насладитесь ею, поиграйте, а результат обязательно превзойдет ваши самые смелые ожидания. Будем рады ответить на ваши вопросы и обсудить различные ситуации на совещаниях в сообществе лидеров-фасилитаторов в Телеграм. Подписывайтесь на наш канал «Бизнес со смыслом» и одноименный Инстаграм. Будем благодарны за обратную связь. Пишите нам на адрес facilitation facilitation.sobaka.ruzplay Instagram Виктория Бехтерева и С. Бехтерев, а также Facebook. Желаем вам увлекательной примерки, энергии и драйва на совещаниях. Договаривайтесь и делайте! Сергей и Виктория Бехтеревы